Глава 17. Последние дни в Лиме. Теперь, когда войну отменили, Мэри решила не возвращаться в Афины, несмотря на просьбы родителей продолжать учебу в университете. Она просто не могла. Не сейчас, когда каждая секунда с Билли становилась откровением и приносила радость, смягчая депрессию. Она была намерена оставаться в Лиме, пока его не переведут, а потом ехать вслед за ним. Пока она в состоянии помочь, она будет рядом. Она никогда не называла это любовью, не решалась дать своим чувствам какое-то имя. Дневник Мэри. Вторник, 7 октября. «Обрати внимание», — сказал мне Ален, — «мы вернули хлеб его, но он был сырым. И что это значит, помимо отсылки к Библии? Мы сделали для церкви новый крест из сосны и красного дерева, гораздо лучше, чем дубовый, который украли, когда нуждались в материалах». Пятница, 10 октября. Священник говорит, что произошло чудо. Бог явил в часовне новый крест. Суббота, 11 октября. алан Голдсбери позвонил и сообщил, что власти штата выставили Билли счет за медицинское лечение и госпитализацию в Афинской психиатрической клинике и Лиме и требуют, чтобы Билли оплатил его из доходов от продажи картин. Ниже привожу часть письма к адвокату, которое Билли продиктовал мне и попросил напечатать. 11 октября 1980 года. Дорогой Аллан, поговорив с Мэри о вашем телефонном разговоре, я решил лично объяснить тебе мою финансовую ситуацию, чтобы не возникало никакого недопонимания. Скажу сразу, я скорее удавлюсь, чем заплачу что-нибудь штату. Меня похитили из афинской клиники, на что апелляционному суду было категорически наплевать, и заточили в этой тюрьме без какой-либо терапевтической или психиатрической помощи, чтобы я здесь сгнил. Моя враждебность по отношению к властям вполне оправдана. На данный момент у меня нет никаких причин проявлять добрую волю по отношению к людям, которые, как никто, причинили мне вред. Хуже был только Чалмер. С моей точки зрения их просьба заплатить — легальное вымогательство. Отныне я не намерен прогибаться перед ними, и постоянная угроза отправиться в тюрьму больше меня не пугает. Меня обобрали, мне врали, надо мной физически и психологически издевались, Меня высмеивали, оплевывали, обезличивали, унижали, мне угрожали и у меня вымогали деньги. Притеснения коснулись моих родных и друзей. В прошлом марте Мэри обыскивали. Если у тебя найдется хоть один довод в пользу проявления доброй воли, приведи мне его. Аллан, вред, который мне причинили, во многом необратим. Ты хоть представляешь, насколько страшно бывает засыпать? Не знаю, проснешься ли, или, может, какая-то твоя личность убьет тебя во сне не зная, сможешь ли когда-нибудь доверять себе и принимать простейшие решения. Понимая, что шансы поправиться один на миллион, черт возьми, в данный момент я даже не уверен, что хочу поправиться. алан я устал вести судебные баталии и вечно проигрывать. Борьба с миром сказывается на нас обоих финансово и психологически. Я считаю это нашим последним сражением, и если мы его проиграем, то совершенно очевидно проиграем и войну моя последняя надежда самая слабая билли воскресенье 12 октября билли удается уже четвертый день держать санитаров первой утренней смены вне общего зала они договорились что он закрывает глаза на все их подпольные незаконные делишки а они не заходят в общий зал это значит что уже четыре дня в журнале нет негативных записей о пациентах нет нагоняев ограничений и принудительного сидения на стуле Пациенты вовсю пользуются вновь обретенной свободой. Трое начали делать вино, как их научил Билли, катетерные мешки и прочее, но сам Билли в этом не участвует. Попросил в следующий раз принести шахматы, чтобы научить меня играть. Четверг, 16 октября. Поскольку персонал восстановительной терапии сегодня уехал в Колумбус, мастерские закрыты. Я пришла в половине второго, и Билли тут же расставил шахматные фигуры. «Меня научить нелегко», — предупредила я. «Я научил своих внутри, и мы теперь часто играем в голове. Шахматы очень помогают мыслительной дисциплине. Важно держать ум занятым». «Почему?» «Чтобы он не стал кузницей дьявола». «Не жди, что я сразу все освою. Мне надо время на осмысливание». «Ничего. Мне нравится долгая игра». «Я думала над каждым ходом». «Ну?» — спросил он, теряя терпение. «Я думала, тебе нравится долгая игра». «Да, час-другой. По-твоему, это долго?» Ломая голову над пятым ходом сорок пять минут, я опасалась новой атаки Билли. В конце концов решила никак не ходить. «Ну?» «Я не хочу ходить», — сказала я. «В смысле? Не вижу причин ходить. Но по правилам ты должна. Ничего я не должна, если не хочу. Я ходить отказываюсь». Он смеялся до слез. К четырем пятнадцати он больше не мог терпеть, и стал играть за двоих, тратя на ход меньше двух минут. Переходя на другую сторону, он сопровождал игру непрерывными комментариями и насмешливыми замечаниями в адрес соперника. Интересно, это он так играет у себя в голове? Потом позволил мне снова включиться в игру, но когда на втором ходу я задумалась, опрокинул короля. «Ты выиграла!» — признаю техническое поражение. «Так я и знала. Тебя надо брать измором!» Он что-то пробормотал в ответ но я не расслышала. Слушай, позвони Голдсбери и попроси узнать, кто и когда повезет меня на слушание. Мне надо подготовить детей внутри, а то проснутся в тюрьме, перепугаются и что-нибудь натворят. Понедельник, 27 октября. Оглядываясь на последние две недели, думаю, что Билли пытается пройти через стресс ожидания с помощью большей диссоциации, действуя как отдельные личности. Сегодня был наглядный тому пример. Биллио, судя по всему, на время потерял товарищей. Виден разительный контраст, когда он переходит от учителя к очень ребячливому Билли, а потом к Алену, который точно знает, что вернется в Афины, и к растерянному Билли, который едва что-то соображает. Когда снова появился учитель, я решила спросить, каково это — рассоединяться и снова сплавляться. Представь, что, наконец, выходишь из автобуса после полуторачасовой поездки в компании надоедливых попутчиков. Тогда зачем рассоединяться? Почему не оставаться сплавленным? Ты пойми, диссоциативное расстройство неизлечимо. Лучше бы врачи учили нас, как с этим жить. Пораженческое настроение, заметила я. Смиряешься с несовершенством. То, кому что-то видится уродливым наростом, может оказаться большим коричневым алмазом. Никогда не думала в таком ключе. Когда убираешь защитные механизмы, мастерски созданные психикой, человек становится уязвим и впадает в депрессию, потому что не знает, как ему быть. Врачам надо работать не над тем, как лишить множественника защиты, а как дать ему новый, более эффективный механизм. Но поскольку на данном этапе развития медицины это невозможно, диссоциативное расстройство идентичности неизлечимо, очень пессимистично. Ну почему же? Скажем так, если множественник и вылечится, он сделает это собственными силами. Сегодня вечером я, как было велено, позвонила Голдсбери. Он еще не выяснил, когда Билли повезут в суд. Белинки, заместитель генерального прокурора, не сможет участвовать в слушании, но Голдсбери свяжется с тем, кому поручит это дело. По словам Белинки, департамент психиатрии еще не определился, куда направить Билли, если судья даст добро. Билинке предложил Центральную психиатрическую больницу Огайо, ЦПБО в Колумбусе или новый судебно-психиатрический центр в Дейтоне. Сегодня меня сильно мучила мысль, что Билли никогда не говорит мне, кто он. Я разозлилась и расстроилась, когда поняла, что если Билли вдруг умрет, я никогда не узнаю, с кем из его личностей разговаривала четыре месяца. Я пыталась донести до него, как отчаянно хочу знать, кто он и как мне это важно, но он не смягчился. Я не хотела его дразнить или докучать ему. Просто для меня это очень важно, и я хотела, чтобы он это понял. Спросила Билли, есть ли, по его мнению, у жизни смысл. Он ответил нет. Человеческие существа — результат биологического разражения. Он взял эту фразу у меня, а я из звездного пути. Однако он полагает, что у людей есть обязанность учиться и передавать знания потомкам. Главный вопрос — на которые он постоянно ищет ответ, — это «Зачем я здесь и зачем мы здесь?». Мы должны выйти на связь с другими разумными существами и поделиться знаниями. Что-то, открытое землянами, вполне может оказаться тем самым недостающим звеном, которое позволит другим живым существам ответить на главный вопрос. А еще, если человечество сделает Землю непригодной для жизни, «Надо переселяться на другую планету, чтобы продолжить поиск знания». Я несколько раз спрашивала, стоит ли поиск знания всех страданий человеческой жизни, и он признал, что не стоит, но все равно думает, что искать — наш долг. Его философия более здравая, чем моя. Пятница, 31 октября. Билли был в заметно более сплавленном состоянии, чем всю неделю, более похожем на себя до начала октября но сказал, что у него плохое настроение. Они с друзьями из восстановительной терапии предавались воспоминаниям об отмененной войне. Билли очень беспокоит, что он реально учил людей убивать. Но в то время внутренний голос подсказывал, что так надо. «Воскресенье, 2 ноября. Сегодня Билли позвонил мне в 8.30. Когда он вернулся к себе, то обнаружил, что санитары пакуют его вещи, потому что утром в понедельник его повезут в окружную тюрьму, где он до слушаний по пересмотру дела. Его вещи полежат в приемном отделении, пока не станет ясно, уезжает он насовсем или вернется. Он хотел, чтобы я завтра забрала из больницы часть вещей. Он был расстроен и сказал, что не вполне сплавлен и опасается проблем, если кто-то из его личности проснется в тюрьме и запаникует, не поняв, что это всего на несколько дней». Понедельник, 3 ноября. Катастрофа. Департамент психиатрии постановил направить Билли в Центр судебной психиатрии в Дейтоне, который построили на смену Лиме. С тех пор, как в мае туда набрали персонал, Билли слышит про него всякие ужасы. В департаменте полагают, что прокурор Джеймс О'Грейди не станет возражать против Дейтона, и они без проблем уберут Билли из Лимы. Причем это будет считаться внутриведомственным переводом и отпадет необходимость в судебном слушании. Я пришла в час дня и узнала, что утром Билли оделся в парадный костюм и уже готовился пройти в автозак, но Хаббард вдруг объявил, Мелиган никуда не поедет. Билли спрашивал, что происходит, и санитары выведали про рекомендацию отправить его в Дейтон. Когда Билли вышел ко мне в час дня, он был убийственно спокоен, но руки его дрожали И пульс зашкаливал. «Не припомню, чтобы я раньше разговаривала с этой его личностью, поэтому назову ее М». Казалось, он окончательно смирился, что это конец. «М» сказал, что не злится на Линднера за предательство, но ужасно злится на себя за то, что ему поверил. «Вообще-то это не М поверил Линднеру, а двое других». Рейджен, например, никогда Линднеру не верил ни единому слову. Рейджен мечтал прорвнуть его ножом в спину. Билли потребовал, чтобы Голдсбери прекратил добиваться слушания. «Я ухожу», — сказал он. Решение было единогласным. Он имел в виду, что все погрузятся в сон. Я заметил ему, что он принимает скоропалительные решения. Хотя ничего еще не ясно. Мы даже не знаем наверняка, что слушание отменено» что он напрасно вредит сам себе, уничтожая то хорошее, что еще осталось в его положении. Но мои аргументы не возымели действия. Он бесповоротно настроился на выбранный курс. Мысль о том, что я потеряю Билли навсегда, причиняла острую боль. Я много плакала, пыталась смотреть телевизор, но не могла сосредоточиться. Чувствовала потребность в обществе, но рядом никого не было. На следующий день вместо личности М вернулся Билли. Он то и дело потерял лицо, что, насколько мне известно, его способ успокоиться. Было видно, что он сильно страдает. Его как будто раздирало на части. В то же время он, видимо, хотел остаться на пятне и проследить, что все будет сделано должным образом. «Мне пора», — произнес он. «Времени осталось. Немного». Я поняла, что он говорит о своем внутреннем времени. Он уходит внутрь и не может это контролировать. «Надеюсь, что никогда не увижу Дейтон», — произнес он. «Увидишь», — ответила я, — «даже если будешь внутри». Он покачал головой. «Когда ты просто не на пятне, то продолжаешь думать. А когда спишь, это как смерть. Я не знаю, как выгляжу со стороны, когда все спят, но сомневаюсь, что в таком состоянии можно долго оставаться в живых. Видимо, он предполагает, что кто-то из его личностей пробудится и совершит самоубийство. «Я больше не хочу, чтобы ты ко мне приходила», — сказал он, подвигая стул, чтобы глядеть мне прямо в глаза. «Не хочу, чтобы видела, как я превращаюсь в овощ». Билли взял меня за руки и долго их пожимал, как будто это была наша последняя встреча. «Я люблю тебя», — произнес он, — «и не могу взять тебя с собой». — Ват. О, Господи, тебе будет больно? — Нет. Мы просто заснем. Это как смерть, но тебе будет больно на это смотреть. Тебе надо начать новую жизнь. Я не могу забрать тебя с собой в тюрьму, но я тебе пригожусь. Могу быть связной между тобой и Дэном, передавать записки и новости. Он покачал головой. — Мне еще не пора уезжать, — настаивала я. — Мы даже не знаем, куда тебя переведут. — Нет. Надо закончить все сейчас. Я едва сдерживала слезы. Я хотела провести с тобой всю жизнь, и я хотел. Но теперь это невозможно. И не думай, пожалуйста, что твое присутствие причиняло мне боль. Это не так. Все, чего я хотел, — быть с тобой. Меня раздирало изнутри при мысли, что надо прощаться. Но я видела, что он хочет именно этого. Он ужасно страдал. И если бы я продолжала приходить, это только усиливало бы его муку, поскольку он считал, что мне будет больно на него смотреть. Я знала, что рано или поздно придется попрощаться и что он терпеть не может расставания. И хотела, чтобы это прошло с достоинством. Если от моих визитов ему становится хуже и он чувствует себя униженным, то зачем сила его таскивать его в комнату для свиданий? Я поняла, что должна уступить но продолжала придумывать что бы такое сказать как удержать его еще на несколько минут столько всего надо было сказать друг другу хватит на целую жизнь и так мало до сих пор было сказано он плакал я это видела впервые я расстроилась что не плачу сама и сказала и я тоже потом буду плакать просто пока до меня не дошло мы крепко обнялись и долго сидели так, вцепившись друг в друга. — Спи спокойно, — сказала я. — Береги себя, — ответил он. — Жаль, что я не могу сказать тебе то же самое. Усни в любви. Уходя, я окинула долгим взглядом комнату, уверенная, что я здесь в последний раз, а он стоял и ждал, пока его проверят металлодетектором. Было четыре часа дня. От боли и уныния, которое я чувствовала при прощании, Мне казалось, что я сейчас взорвусь. Вернувшись в квартиру, поняла, что не могу сидеть одна в своем маленьком клоустрофобном чулане и что мне надо к людям не общаться, а просто находиться рядом. Спустилась в фойе гостиницы и, пока другие смотрели телевизор, писала в дневнике. Потом поняла, что забыла сказать «я люблю тебя» и, наконец, заплакала.